Болезнь Я давно не видела доктора Мормон. Ее почтовый ящик был переполнен письмами. Я вынула их и позвонила в соседскую дверь. Пришлось подождать, прежде чем я услышала шарканье, звон ключей, а затем дверь открылась. Пришлось подождать, потому что доктор Мормон очень подозрительна. Как вы знаете, у нее на двери куча замков и цепочка. Она так и висела на месте, когда дверь переоткрылась и из-за нее испуганно выглянула бледная, взъерошенная доктор Мормон. «Да?» — спросила она, и я протянула ей почту через щель. «Я беспокоилась», — сказала я. «Давно вас не видела, а ваша почта...» Внезапно доктор Мормон сняла цепочку, полностью открыла дверь и предстала в выцветшем голубом халате, из-под которого выглядывала длинная белая ночная рубашка. а на ногах были клетчатые тапочки. «Вы беспокоились?» спросила она дрожащим голосом. «Да», — ответила я. «Вы болеете?» Долгое молчание. Она достала из кармана халата носовой платок и высморкалась. «Никто никогда раньше обо мне не беспокоился». «Но мы же соседи», — сказала я. «Поэтому вполне естественно, что мы нет...» перебила она меня. «Это не так. Ничего вполне естественного тут нет». Она слегка покачнулась, и я быстро схватила ее за руку. «Вы болеете, я же вижу. Давайте ложитесь обратно в постель, я вам помогу». И она действительно впустила меня. Я провела ее через коридор в гостиную и на диван, где лежало шерстяное одеяло. Она села и задрожала. Спальня наверху сказала она. «Но сейчас я не могу подняться по лестнице». «Ничего страшного», — ответила я. «Здесь очень уютно. Ложитесь, отдыхайте». Я помогла ей лечь на диван и укрыла одеялом. Она закрыла глаза, и я огляделась. Нет, уютно здесь не было. Увядшие цветы, все выглядело обшарпанным и слегка запущенным. Здесь давно толком не прибирались». На полках громоздились книги. Неужели это книги доктора Фрица Мормана? Она их сохранила? «Ботаника», — произнесла соседка, заметив, что я разглядываю полки. «Все книги только по ботанике. Я ботаник». «Вот как», — сказала я, — «поэтому вы сходу называете все растения в саду их латинскими именами. Как и врач может назвать все кости». Она кивнула и устало закрыла глаза. «Лежите», — сказала я, — «а я схожу в магазин, куплю вам продуктов». Никаких возражений. Но она не стала возражать, что для нее было крайне необычно. Я спросила, «Что купить? Хлеб, апельсиновый сок, пару яблок, яйца?» И она ответила слабым голосом. «Да». «Может вызвать врача?» — предложила я. «Нет», — отказалась она, — «лучше не надо. Со мной все будет в порядке». У меня есть таблетки, есть чай. Я делаю ингаляции с ромашкой, матрикария, камамила. У меня, наверное, грипп. Я возьму ваш ключ, сказала я, чтобы вам не пришлось вставать. Сейчас съезжу в магазин. Отдыхайте. Я заглянула в холодильник на кухне, где почти ничего путного не осталось, взяла авоську для продуктов и отправилась на велосипеде в магазин. Я думала о докторе Мормон, и о том, что, возможно, она совсем не такой человек, каким я её считала, и что мы просто живём в совершенно разных мирах, если вы понимаете, о чём я. Можно жить в соседних домах и при этом в разных мирах. И чтобы найти общий язык, нужно быть терпеливым, терпеливым и терпимым, понимаете? Терпимость означает что-то вроде великодушия. Возможно, я забыла об этом, думаю, она тоже. И есть такая поговорка. «Позволь ему, как есть, меняться, и он даст тебе собой остаться». Или что-то в этом роде. В общем, я купила много вкусных и полезных продуктов и готовую еду. Заполнила холодильник и сразу же разогрела ей одно из блюд — курицу с рисом. Она ела, сидя на диване, и с благодарностью смотрела на меня. «Вы так постарались ради меня», — сказала она. «Но мой кошелек очень хорошо спрятан от грабителей». Когда вы уйдете, я достану его из тайника и завтра верну вам деньги за продукты. «Все в порядке», — махнула я рукой. «Это подождет». Как видите, она была и оставалась подозрительной. Но кто знает почему. Может быть, однажды ее ограбили? На следующий день я снова за ней присматривала. Я привязала Густава к ограде сада. Он лаял. «Вам стало лучше?» — спросила я. И она ответила. «Да». Скоро снова стану прежней». А я подумала, «О, Боже, лучше не надо». Потому что сейчас, когда болела, она была немного мягче, чем обычно. Но она по-прежнему лежала плашмя и выглядела обессилевшей. «Куплю вам свежих фруктов», — сказала я. «Только сначала надо отвезти Густава домой. Мы гуляли, он ждет на улице». И тут она произнесла нечто удивительное. «Приводите его сюда». Я не поверила своим ушам и уточнила на всякий случай. Густова, Собаку? Сюда?» «Почему бы и нет?» — ответила она и посмотрела на меня, немного строго и одновременно... Да, умоляюще. И я, ошарашенная, привела Густова к ней в дом. Он возбужденно обнюхивал все вокруг, а она наблюдала за ним. «Считается, что мопсы умные и дружелюбные», — сказала она, и я кивнула. «Да, это так». А еще они очень-очень милые. Ну, я пошла. Я велела Густаву вести себя хорошо, взяла у доктора морман ключи и отправилась в турецкую лавку, где всегда были самые сладкие фрукты и самые свежие овощи. Вы понимаете, о чем я. Покупать у турков в радость. Каждый фрукт — сплошная сладость. Я вернулась, нагруженная пакетами, и открыла дверь. Тишина. «Ку-ку!» — позвала я. Я вернулась. Нет ответа. Я заглянула в гостиную. Никакой фрау Морман, только наш старый добрый кимчи сидит на диване. И, что самое ужасное, никакого Густова. Что случилось? Что она сделала? Воспользовалась моментом, чтобы куда-нибудь увести Густова В приют для животных? Ох, как колотилось мое сердце от страха! Затем я услышала отдаленный шум, тихий, похожий на звук пилы, «Две пилы?» Я поставила пакеты и бросилась вверх по лестнице. «Может, это они?» «Да, это они». Заглянув в спальню, я увидела огромную старую двуспальную кровать. На одной стороне, под толстым одеялом, спала и блаженно улыбалась, блаженно улыбалась и слегка похрапывала доктор Мормон, а рядом с ее головой на второй подушке которая, вероятно, когда-то предназначалась для головы доктора Фрица Мормана, лежал, свернувшись калачиком, мой Густав. Крепко спал и храпел так сильно, что стены дрожали. Именно этот звук я слышала внизу. И я вспомнила поговорку, кажется, из благочестивой Испании. И мопсы, и старушки, когда спят, ужасно громко и раскатисто храпят. Я долго смотрела на них. Потом прокралась вниз, разобрала пакеты, аккуратно разложила все на столе и очень тихо пошла домой. Хотя мне ужасно не хватало Густова, я знала, что всегда смогу за ним прийти, но сейчас он был нужнее в другом месте, а именно доктору Мормон. «Могли ли вы о таком подумать?» «Вот и я нет».